«Оказалось, Виконт приехал вовсе не ко мне, хотя я успела напрячься и начать переживать, размышляя, как я ему откажу». Дебражье явился к деду, который пусть этим утром и выглядел получше, но снова остался работать дома. «Сегодня последний день, Кэрри», заявил дед во время завтрака, после чего добавил, что у него слишком много дел в конторе. «Много проблем, которые необходимо решить в самое ближайшее время, и больше ничего объяснять мне не стал». Тут к нему явился Дебражье, и я порядком встревожилась. И решила, что Виконт мог быть той самой проблемой, которая нашла деда даже в собственном доме. Но, быть может, я всё придумала, а потом себя накрутила, и подобный визит в порядке вещей? То, что он не в порядке, я поняла, когда ошивалась возле кабинета деда. Присмотрела себе выступ в стене в смежном коридоре, за которым можно было спрятаться. Затем время от времени, как бы невзначай, прохаживалась мимо двери, готовая юркнуть за тот самый выступ если услышу, что разговор подходит к концу, и Деброжье собирается нас покинуть. Вместо этого услышала громогласный голос деда, потребовавшего, чтобы его гость немедленно сию же минуту убирался вон из дома, и чтобы его глаза больше никогда Деброжье здесь не видели. Затем раздались тяжелые мужские шаги, приближавшиеся к двери, и я юркнула за свой выступ. Судя по звукам, дверь открылась, но Виконт остановился в проеме. «Ты ещё об этом пожалеешь, Кэмпбелл», — раздался его ледяной голос. «Я размажу тебя, как мерзкое насекомое. И вот тогда, когда от тебя ничего не останется, ты сам ко мне приползёшь. Будешь целовать мои сапоги и умолять о пощаде. Затем ты подашь её мне на блюдечке, а я ещё посмотрю, в каком виде я её возьму». «Вон!» Последовал рык деда, и Виконт с силой захлопнул за собой дверь. Прошел мимо, не заметив меня, а я, вжавшись в стену, уловила ненавистный запах злости, парфюма и застарелого алкоголя. Горл снова подкатила тошнота. Кажется, у меня выработалась определенная реакция на близость к Виконту де Бражье. Наконец он убрался из коридора и стал спускаться по лестнице. А я все-таки сдержалась и не запустила ему в спину боевой молнии, как в адскую гончую. Убедившись, что Виконт больше не вернётся, я бросилась к кабинету деда. Постучала, затем, получив позволение, вошла. «Дедушка, что с тобой?» Ахнула я, потому что тот сидел в кресле, закрыв глаза и безвольно опустив руки. «Тебе плохо? Снова сердце? Мне позвать доктора Грэхэма?» «Не надо, Кэрри», — отозвался дед и кажется. Судя по его голосу, приступа всё-таки не было. «Что он сделал, этот доброжье?» — едва не плача спросила я. «Вернее, что он хотел сделать? Что ему от нас нужно?» «Всё хорошо, Кэрри», — прошелестел дед. «Всего лишь рабочие моменты и небольшое недопонимание между деловыми партнёрами. Скоро всё разрешится самым наилучшим образом». «У вас есть общие дела?» — ахнула я. С Дебражье, к сожалению, ведёт дела почти вся Виенна. Отозвался дед, после чего попросил подать ему стакан воды и ту бутыль с адской смесью, которую доктор Грэхом почему-то называет лекарством. Я сделала это быстрее, чем застывший рядом с дедом с расстроенным лицом камердини Ролов. «Всё в порядке, Кэрри», — повторил дед. «Тебе не стоит ни о чём волноваться. К тому же я, как самый честный пациент доктора Грехама прилягу на короткое время. В два часа дня у меня встреча с лордом Визманом» так что мне не помешает выздремнуть. «Надеюсь, она пройдёт более успешно», — добавил он. Покусав губы, я пожелала ему здоровья и хорошо отдохнуть, после чего покинула кабинет. Но далеко не ушла. Маячила в коридоре, дождалась, пока Олов поможет деду устроиться в кровати, а потом выйдет из спальни. Тот показался минут через десять, и я встала у него на пути. И мне было совершенно всё равно, с каким лицом он на меня посмотрел и что обо мне подумал. «Поговорите со мной, Олов, попросила у него. «Мне нужно знать, что произошло в кабинете, когда к деду явился Викон Доброжье. Вы были там и всё слышали». «Мне не о чем с вами разговаривать, мисс Кэрри», — глухо произнёс он. И я кивнула. «То есть вы считаете меня злом, Олов, не так ли? Думаете, что моё появление не принесло в этот дом ничего хорошего, поэтому мне нужно убраться во своясе?» Он всё-таки смягчился. «Я такого не говорил, мисс Кэрри, но всё-таки...» И снова замелся. «Что именно хотел Виконт?» Продолжала я давить. «Уверена, это как-то связано со мной. Я же от вас не отстану, Олаф, пока вы мне всё не расскажете. И вот ещё, знаете, если вы думаете, что своим легкомысленным поведением я навлекла на деда беду... Возможно, я её и навлекла, и теперь собираюсь приложить все силы, чтобы это исправить. Но для этого мне нужно знать правду». Олаф молчал. «Поговорите со мной», — попросила у него. «Я люблю лорда Кэмбела всей душой, всем своим сердцем. Так же, как и вы, Олаф. Я знаю, насколько сильно вы к нему привязаны». «Хорошо, мисс Кэрри», — сдался под моим напором Олаф. «Я всё вам расскажу». И снова замолчал, поэтому я решила немного его подтолкнуть. «Скажите, что именно захотел Викон Дебражье и почему дед выгнал его из дома?» «Он захотел вас, мисс Кэрри», — сообщил коммердинер. «Я отпрянула и, подозреваю, изменилась в лице. А как именно он меня захотел?» — шепотом спросила я у Олафа. Тот нахмурил седые брови. Виконт сообщил лорду Кэмпбеллу о своём интересе, мисс Кэри, намекнув, что дело может дойти и до брачного предложения. «Или же не дойти». Также он пожаловался на то, что, несмотря на все его усилия привлечь ваше внимание, вы остались к нему неблагосклонны. «Ах, вот как, значит, он всё повернул. Выходит, я ещё и виновата?» олов продолжал. «По словам Дебражье, если ваш дед хочет и впредь пользоваться услугами его торгового флота, то ему нужно заставить вас с ним встречаться. К тому же вы должны отказаться от общения с другими джентльменами пока Виконт не разберётся, дойдёт ли его интерес до брачного или же ограничится Плотским. Я сжала руками виски. «Так и сказал?» «Да, именно так и сказал», — подтвердил олов «А что будет, если дед откажется? Вернее, он ему уже отказал, я сама это слышала. Пожалуй, не только я, но и весь дом». «Вы правы, мисс Кэрри». Отказал, причём в довольно резкой форме. На это Виконт заявил, что отныне все услуги торгового флота и кораблей под флагом Де Бражье для лорда было недоступны. К тому же он пригрозил, что не только в Виене, но и во всём Аглоре не найдётся никого, кто посмеет пойти против его воли. Надеюсь, он преувеличил? Думаю, преувеличил. Не слишком уверенно согласился со мной Олов. Но если такое произойдёт, то все поставки вашего деда из колонии могут сорваться. «И чтобы этого не произошло, мне нужно проявить благосклонность к виконту де Бражье», — уточнила я. Могла я не уточнять, и так всё было понятно. «Я бы на вашем месте не стал принимать поспешных решений, мисс Кэрри. Ваш дед обязательно что-нибудь придумает. К тому же торговые операции с товарами из колоний далеко не единственный источник его доходов». Лорд Кэмпбелл возлагает куда большие надежды на разработку алмазных залежей. Он довольно давно приобрёл несколько участков в Угорвезе, на одном из которых нашли небольшое месторождение, уже успевшие окупить почти все затраты. Но всё указывает на то... «На что, олов «Я не слишком в этом разбираюсь, мисс Кэрри», — признался Каммердинер. «Насколько я понимаю, у лорда Кэмпбелла есть достоверное подтверждение тому, что залежи алмазов находится на соседнем, до сих пор свободном участке» который нужно приобрести как можно скорее, пока его не выкупили конкуренты. Дело верное, но для этого нужны деньги». «Деньги», — прошелестела я. «Сумма внушительная, мисс Кэрри. Ваш дед справился бы и сам собственными силами, но корабль с грузом его специй затонул. А страховой спор, к сожалению, лорд Кэмпбелл всё-таки проиграет, из-за чего потери будут серьёзными». Страховая компания, кстати, тоже принадлежит Дебражье, но через подставных лиц. И почему я этому не удивлена, пробормотала я. Затем спросила уже громче. И что теперь после того, как Дед отказал Дебражье, что он собирается делать? Лорд Кэмбл уже какое-то время подыскивает себе компаньона. Собирается взять его в долю, потому что дело с алмазами, насколько я понимаю, верное. Ему нужен человек, который войдёт в дело. Он поможет выкупить патент на разработку и нужный участок. А также покроет судебные издержки вашего деда. Заодно на его деньги лорд Кэмпбелл зафрахтует другой корабль. Но не из тех, которые ходят под флагом торгового флота Доброжье. Я прикинула. Выходила огромная сумма денег. Такая, что даже продай я свой дом в Эстерброке мы с дедом могли, если только посмеяться над этими крохами. А у него уже кто-то есть на примете? Конечно, мисс Кэрри. Сегодня в дом прибудет лорд Визман, на переговоры с которым ваш дед возлагает большие надежды. Лорд Визман — не только солидный делец, но и человек с большими связями, так что, если он вложится в общее дело, то вашему деду больше не будет страшен де со всеми его угрозами. К тому же скоро они с лордом Визманом невероятно разбогатеют на алмазах из собственного прииска и проблемы с плантациями решатся сами по себе. Кивнув, я поблагодарила Олафа за откровенный разговор, после чего побрела в свою комнату. Шла, прикидывая, насколько рационально будет попросить у герцога Раюта во время нашей прогулки остановиться возле храма, чтобы я могла поставить свечку. Интересно, за что мне её ставить? За здоровье лорда Визмана? Или же на удачу в делах? Или на то, чтобы Деброжье провалился в преисподнюю со всеми своими желаниями? Я не знала, и мне было тревожно. Но стало ещё сильнее, когда ко мне опять же с незапланированным визитом явилась Карнелия Визман. Я слышала, как она разговаривала с Редфордом в прихожей. Милым голосом извинилась за то, что прибыла без предварительной договорённости. Якобы проезжала мимо, увидела особняк Кемболов и подумала, почему бы не заехать. Затем Карнелия спросила Редфорда, сможет ли мисс Карлин уделить ей несколько минут. Она не отнимет у меня много времени, это просто визит вежливости. Мы ведь с ней хорошие подруги. Подругами мы не были. Я ломала голову над тем, что ей могло понадобиться. Но всё же, когда ко мне явился Редфорд, я подкарауливала его в коридоре возле лестницы, так что далеко ходить ему не пришлось. Попросила проводить Корнелию Визман в цветочный салон. До сегодняшнего дня это была малая приёмная, но мы поставили в неё так много букетов, которым не нашлось места в прихожей что я стала называть небольшую комнату цветочным салоном. Вышло забавное превращение, но сейчас мне было не до смеха. Меня не оставляло ощущение, что Карнелия Визман явилась в наш дом неспроста, и новые проблемы не заставят себя ждать. Она сидела на бежевой софе, выпрямив спину и сложив руки на коленях. На леди Карнелия Визман было кофейного цвета платье и слишком много драгоценностей для утра. Стоило мне войти, как она повернулась в мою сторону. Лицо у неё было бледное, решительное, и она посмотрела на меня с нескрываемым презрением в глазах. На это я, украткой вздохнув, подумала, что мне в чём-то даже нравится Карнелия Визман. Например, она не собиралась врать и прятать за фальшивой любезностью тот факт, что она меня ненавидит. Возможно, в другое время и при других обстоятельствах мы бы с ней даже могли подружиться. Но вместо этого стали врагами, хотя и не по моей вине. «Жаль», — промелькнуло у меня в голове. И тут же стукнула следующая мысль. «Надеюсь, враждебность в отношении меня не отразится на деловых интересах её отца». «С другой стороны, может, нам удастся во всём разобраться, и леди Визман изменит своё отношение». «Добрый день», — сказала ей приветливо. «Сейчас нам подадут кофе и пирожные. Или же вы хотите выпить чаю?» Мой дед привёз отличные сорта из колонии. «Я приехала в этот дом не для того, чтобы пить с вами чай, леди Кэмпбелл», ледяным голосом заявила Карнелия. «Мы вряд ли с вами подружимся, так что можете не стараться. Но у вас всё ещё есть шанс хотя бы не иметь меня во врагах». Кивнула. «Ну что же, это было честно с вашей стороны». Сказав это, я устроилась напротив неё в мягкое кресло. «Значит, обойдёмся без угощения и вместо этого сразу же перейдём к делу». «Что именно вас во мне не устраивает, леди Визман?» «Если я скажу, что само ваше существование, это вряд ли что-то изменит», — едва заметно усмехнулась Корнелия. «Вы правы», — кивнула я. «Прекращать существовать в мои планы не входило, и всё-таки...» «Вы стоите на моём пути, леди Кэмпбелл, и мне это не по душе». «Объяснитесь», — сказала ей. «Я хочу иметь ясную картину». Теперь кивнула уже она. Я собираюсь выйти замуж за Нейтана Вэлмора, герцога Райота. Видите ли, леди Кэмпбелл, я давно в него влюблена, и он подходит мне во всех отношениях. До начала этого брачного сезона я сделала всё, чтобы Нейтан на мне женился. А мой отец практически убедил короля в том, что наша партия пойдёт на пользу Аглору. Но герцог Райот вас не любит, Пожало я плечами. Его отношение к вам не оставляет в этом ни малейших сомнений. Это неважно. Отрезала Карнели. Как я уже сказала, наш с ним брак пойдёт на пользу и ему, и мне, а также деловым интересам моего отца и всему королевству. Что же касается любви, я вполне готова довольствоваться ролью его супруги, смирившись с тем, что со стороны Нейтана не будет пылких чувств. Я даже буду закрывать глаза на то, что он станет посещать... Она на секунду запнулась. Публичные дома или же заведёт себе любовницу чтобы удовлетворять определенные мужские потребности. Теперь глаза уже закрыла я. Поморгала, пытаясь прийти в чувство. Своим заявлением Корнелия словно ударила меня под дых. Я сбилась с дыхания и растеряла все слова возражения. Не такой мне представлялась супружеская жизнь. «Все шло к нашему браку», — холодно добавила Карнелия, «Пока не появились вы, леди Кэмпбелл». «Но я ничего не сделала», — сказала ей. Пожалуй, именно это в вас меня раздражает больше всего. То, что вы ничего не сделали, а вокруг вас словно глупые мотыльки, вьется почти весь высший свет. И нет, не нужно ни ужимок, ни фальшивой скромности. Я не слепая, и у меня есть голова на плечах. И я прекрасно понимаю, что вы на редкость красива, леди Кэмпбелл. К тому же вы магичка. И насколько я уловила из разговоров, довольно сильная. Многие из высших родов захотят передать своим детям магический дар. Так что их выбор очевиден. Меня же, в отличие от вас, боги не одарили ни одним, ни вторым. Но вы привлекательны, Карнели. Начала я, уставившись в её бледное, словно бескровное лицо и белёсые ресницы, нисколько не оттенявшие водянистые глаза. «Мне не нужна ваша жалость, леди Кэмпбелл», — взвилась Карнели. «Вместо этого я хочу, чтобы вы убрались с моего пути». Вернее, вы можете делать, что хотите и с кем хотите. Выйти замуж за принца Густава, например. Почему бы и нет, ведь он от вас без ума? Перед этим развлечься с Деброжием. Либо заполучить нищего красавца Питера Сигерина. Или же встречаться сразу с двумя братьями Дунканами. Пожалуй, я бы сказала, что после вчерашнего бала дебютанта, на котором вы, Лиди Кэмпбелл, имели несомненный успех, вы можете выбрать практически любого. Но вы должны оставить в покое герцога Райетта, потому что он мой. Но что, если герцог не захочет оставлять в покое меня? Тогда откажите ему», — ледяным голосом произнесла Корнелия. «Сделайте так, чтобы у него не осталось ни малейшей надежды вызвать у вас интерес. Вы должны немедленно прекратить ваши отношения». Произнеся это, она замолчала и уставилась на меня давящим взглядом. «Договаривайте, леди Визман», — сказала я спокойно. «Итак, вы пришли с требованием, чтобы я прекратила общаться с герцогом Райотом, но до сих пор не озвучили свои угрозы. Подозреваю, они должны меня впечатлить, поэтому я слушаю вас очень внимательно». Карнелия склонила голову, уставившись на меня пронзительным взглядом, и я подумала, что леди Визман далеко не глупа. Наоборот, она способна к самокритике и обладает бульдожьей хваткой. К тому же она происходит из влиятельной семьи и умеет распоряжаться своим богатством и влиянием. Так что не повезёт тем, кто встанет у неё на пути. Этим кем-то, к величайшему моему сожалению, оказалась именно я. «Если вы пойдёте против меня, мисс Кэмпбелл, пожалуй, я вас разорю», — спокойным голосом возвестила Корнелия. Я почувствовала, как у меня похолодели ладони. «Так уж и разорите» спросила у неё, постаравшись ничем не выдать охватившее меня волнение. «Ещё как разорю», — кивнула она. «Видите ли, мой отец ничего от меня не скрывает. Я в курсе всех его дел, которые однажды за неимением сына он собирается передать им мне. Я знаю тех, с кем папа ведёт дела и с кем он планирует их начать. Но перед этим отец собирает полное досье. Так что мне известно, что ваш дед попал в довольно затруднительное положение». «Продолжайте», — склонила я голову. Несмотря на то, что у лорда имеет имеются обширные земельные владения в колониях, и его плантации прибыльны, а в паре его шахт в Горвезе нашли небольшие залежи алмазов, он застыл на грани банкротства. Неудачное стечение обстоятельств, я бы так это назвала. Редко, но такое тоже случается, леди Кэмпбелл. Виной тому огромная сумма, вложенная в груз специи, которые пошли на дно вместе с кораблём, их перевозившим. А страховая компания, какая жалость, вместо того, чтобы возместить убытки, сумела обойти закон. Ваш дед ничего не получит, сколько бы он ни старался. К тому же лорд Кэмпбелл довольно давно взял крупную сумму в долг, собираясь рассчитаться с кредиторами деньгами за проданные специи. А эти люди не из тех, кто склонен проявлять долготерпение. Я об этом не знала, но не стала ни соглашаться, ни отрицать этого факта. Смотрела на Корнелию, дожидаясь продолжения, хотя уже догадалась, к чему она ведёт. Лорд Кэмпбелл отчаянно нуждается в деньгах. И если он не получит их в самое ближайшее время, он лишится всего. Мой отец готов стать его компаньоном, что исправит сложившуюся ситуацию, если, конечно, не вмешается случай. И какой же случай может в это вмешаться? Этим случаем могу стать я, леди Кэмпбелл. Если я потребую, чтобы отец этого не делал, он меня послушает. Ради моего счастья он пойдёт на многое. Скажем так, если я буду откровенно несчастной из-за того, что папа вложится в предприятие лорда Кэмпбелла. Ну что же, он найдёт другое место, где разместить свои инвестиции. Как вы понимаете, леди Кэмпбелл, для нас это всего лишь одна из возможностей заработать. Хотя дело и выглядит довольно прибыльным. Но для вас? Для вас будет лучше, если вы выберете себе кого-нибудь другого из толпы своих поклонников, оставив герцога Райотто в покое». Замолчала и уставилась мне в лицо. Я тоже молчала, размышляла, насколько серьёзно стоило воспринимать угрозы Корнелии Визман. «Я не жду от вас сиюминутного ответа», произнесла она, поднимаясь на ноги. «У вас будет достаточно времени для того, чтобы всё обдумать. Скажем так, я дам вам два дня». Мой отец также возьмёт столько же времени для размышления. После этого, если герцог Райот получит от вас отказ, то папа вложит деньги в прииски вашего деда и поможет наладить поставки из колоний. Если нет, ну что же, пеняйте на себя, леди Кэмпбелл. Как вы думаете, будет интересно герцогу Райоту, нищая беспреданница, в которую я вас превращу?» Затем, не прощаясь, развернулась и отправилась к двери. Провожать её я не стала, знала, что Карнелия Визман не из тех, кто способен потеряться даже в чужом доме. В любом случае она найдёт выход, а если его не будет, то проломит стену. Дверь за ней захлопнулась, подозревая в коридоре её поджидал Редфорд, чтобы проводить к выходу, и я закрыла глаза. Меня не оставляло ощущение, что вокруг меня сгустились тучи. Настолько, что вот-вот ударит молния, а потом грянет гром.